ва 21. Скупка. Мария, строго произнес телохранитель. Не забывай про манеры. Простите, Седрик, просто они они они ответят за свои намеки, Не беспокойся. Тем временем бандиты откровенно медлили, то ли надеялись, что мы испугаемся и сразу все отдадим, то ли ждали, когда прибудет подмога. Наконец, четверка, преследовавшая нас от самого села подъехала поближе и спрыгнула с лошадей. «Седрик, возьмите тех, кто спереди", решительно произнес я. "Остальные мои?" "Справишься?" деловито поинтересовался телохранитель. «Их чья отвера. А у нас есть выбор. По-моему, вы кое-что забыли", возмутилась Мария. "Эти сволочи посмели делать мне пошлые намеки!» Не успели мы отреагировать на столь эмоциональное высказывание, как с руки девушки сорвалось черное пламя и влетело в ближайшего к нам бандита. Тот завязал, как резанный, и начал скидывать с себя горящую одежду. Среди нападавших, которые явно не ожидали подобной прыти от с виду безобидной девчонки, началась неразбериха. Еще и Седрик добавил масла в огонь, когда достал из ниоткуда небольшой арбалет и зарядил снаряд в плечо еще одному противнику. "Тимён, под телегу!" выкрикнул я, спрыгивая на землю. Лёта завопил что-то воинственное, и вся армава рванула в нашу сторону. Мы с телохранителем вытащили из-под пояса кинжалы и метнули их в сторону набегающих врагов. Как и ожидалось, бросок мужика оказался более точным и угодил чётко в горло противнику. Мой же всего лишь спорол руку, от чего я досадливо поморщился. Как же этому телу не хватает тренировок. Тем временем Седрик спрыгнул с лошади и с врезался в толпу оставшихся на ногах бойцов, орудая мечом как пропеллер. Но мне было не до этого. Так как тройка врагов с моего фланга начала осторожно обходить меня с разных сторон. Поняли, лезли в что с наскока нас взять не получится. Я воспользовался способностью меча, и, мгновенно сблизившись с раненым, сходу всадил ему второй кинжал в горло. А вот дальше мне пришлось отступать под градом выверенных и не очень ударов. Если этим бандитам и не хватало мастерства, то они явно компенсировали его яростью и опытом. Для того, чтобы победить, пришлось использовать обманный маневр. В какой-то момент я сделал вид, что растерялся, и, позволив оттеснить себя на несколько шагов, неловко оступился. Чем и попробовал воспользоваться наиболее быстрый соперник. Он в мгновение оказался рядом и уже хотел нанести удар, но я парировал его атаку и всадил другой кинжал ему в бок. Что-то пока у меня ножами получается орудовать лучше, чем клинком. Настолько обрадовался лёгкой победе, что чуть не пропустил выпад оставшегося противника. Тот самый здоровяк со змеёй на руке чуть не расплавинил меня мощным ударом топора. Ха! Бешено завопил он, продолжая орудовать массивным оружием. Его движения стали более яростными и отчаянными, то ли испугался, то ли хотел отомстить за своих. Кто знает. Но в какой-то момент показалось, что такого натиска мне не выдержать. Ситуацию спасла вовремя вмешавшаяся Мария. Выпущенное черное пламя, пусть и было слабым, но свою задачу выполнила. Мужик всего на мгновение отвлекся и тут же упал, с пронзенной грудной клеткой. Бой длился всего секунд двадцать, а тело так и колотило от адреналина. К этому состоянию мне еще придется привыкнуть. Чёрта с его физиология. Но все же я мог собой гордиться. Бой сразу с четырьмя врагами и ни одной царапины по итогу. Сейчас магию освою и станет совсем хорошо. Устало выдохнув, оглядел поле боя. Седрик без труда расправился со своими противниками и в данный момент заканчивал с последним, лютым. Неожиданно тот отскочил на два шага и выбросил из рук рукооружия. "Сдаюсь!" выкрикнул он. «Все, закончили. Можете сдавать меня страже". Седрик смотрел на него несколько мгновений, после чего кивнул и вложил меч в ножны. "Моя промашка", криво ухмыльнулся бандит. Думал, что ты единственный, кто способен держать меч в руках. Как оказалось, нет, прорычал телохранитель. Тот уже собрался ретироваться, как получил мощный удар в грудь, отбросивший его на одного из убитых бандитов. Я подошел ближе и без малейших размышлений проткнул его сердце мечом. Он же был безоружен!» — возмутилась Мария. Зачем было убивать? Ох уж этот юношеский максимализм. Поживи с моё, отучишься оставлять врагов у себя за спиной. Лично мне теперь будет немного спокойнее. Так надо. И всё же это было бесчастно», — Мрачно добавил телохранитель. Да плевать мне на честь. Я вытер лезвие об одежду Лютово, вложил меч в ножны, после чего достал кинжалы и начал добивать убитых противников. Ещё не хватало с зомбаками разбираться. Седрик, ты знаешь, какой враг никогда не доставит проблем? Какой? Мёртвый. Ещё полчаса ушло на то, чтобы собрать добычу и выкинуть тела за стену. Я решил не тратить время и разобрать трофеи уже в Смоленске. В конце концов, на улице начинало темнеть, а путешествовать в сумерках как-то не хотелось. Удивительно, но за все это время ни один из стражников так и не прибежал на звуки боя, хотя до ближайшего наблюдательного пункта было не так уж и далеко. И есть у меня подозрение, что кое-кто грел руку на подобных ограблениях. И мои подозрения подтвердились. Стоило нам показаться рядом с постом, оттуда выскочил один из стражников. «Долго вы!» — выкрикнул он, не разглядев в темноте, кто именно подъехал. Мы не стали ничего говорить и просто проехали мимо. Доказательств по факту никаких, а конфликт со стражей нам могут не простить. Это не группа разбойников убить во время нападения. Но это обалдевшее лицо я все таки запомню. Может, пригодиться в будущем. За все оставшееся время Седрик и Мария не произнесли ни слова, всем видом демонстрируя несогласие с моим поступком. Один Семен болтал без умолку, красках рассказывая, как он зашвырнул камень в голову одного из бандитов, чем очень помог уважаемому телохранителю. Тот, естественно, не стал переубеждать моего слугу. Но зачем? Такое событие у человека пусть порадуется. На въезде в город нас быстро просили, взяли по рублю в качестве платы за вход и посоветовали место, в котором можно остановиться. Так что уже через десять минут мы стояли у входа в вполне себе приличной гостинице. «На этот раз, хотя бы не то верно, прокомментировал я, осмотрев каменное четырехэтажное здание. Вы как, с нами? Нет, ответила Мария. У нас знакомые живут недалеко, так что мы планируем переночевать у них. «Понятно». «Еще раз благодарим за оказанную помощь. Вдвоем мы могли и не справиться. Куда б вы делись? улыбнулся я. Особенно после того жирного намёка от их главаря, щёки девушки вновь приобрели пунцовый окрас. Как же её легко вогнать в краску, забавно. Мария развернула лошадь и погнала её дальше по улице. Ко мне же подъехал Седрик. Мы собираемся провести в Смоленске ещё два дня. Если понадобимся, поспрашивайте, где находится дом семьи Рыбакинах. Нас можно будет найти там. Следом он крепко пожал мне руку и тут же помчался за своей спутницей. Город, конечно, безопасное место, но отпускать госпожу одну все же было рискованно. Мало ли какие приключения найдет эта девчонка на свою симпатичную Ладно, Пора заселяться. Не успели мы войти в здание, как оттуда выскочил полноватый мужчина в бордовом костюме. Он изобразил глубокий поклон, после чего проговорил: Господин, гостиница Светлая с удовольствием примет вас, только Он покосился на Семёна успокаивающего незабудку. У нас, как бы это сказать, нежелательно заселение со слугами. Даже если я сниму для него отдельную комнату, удивился я. Даже так, с сожалением ответил работник гостиницы. Но не стоит расстраиваться, прямо за этим зданием есть отдельный дом для прислуживающего персонала. Поверьте, там все чисто и культурно, чисто простыни, Отдельная комната, трехразовое питание. Ваш слуга ни в чем не будет нуждаться. Семён равнодушно пожал плечами, явно демонстрируя, что ничего не имеет против. Хорошо, согласился я. Тогда сейчас он перенесет всю поклажу в номер и не стоит беспокоиться. Все это входит в стоимость номера. Он хлопнул один раз в ладоши, после чего из главного входа выбежало двое молодых парней. Один занялся вещами, а второй перехватил вожжи у Семёна. Я же пытался прикинуть, стоило ли сюда приезжать. Учитывая уровень сервиса, ценник за пару ночей должен быть просто огромным. Ну ладно, будем считать, что неудачливые разбойники меня проспонсировали. Скажите, тихо проговорил я, подойдя ближе к сотруднику гостиницы. Если вам захочется продать что-то из своих вещей, куда следует обратиться? «Все просто, с готовностью ответил он. Ступайте утром на рынок и найдите перекупов. А если я бы хотел провернуть эту сделку вдалеке от лишних глаз? Мужик смерил меня подозрительным взглядом. Сейчас он усиленно соображал, пытаясь понять, кому именно он разрешил поселиться в их гостинице. Ведь по виду я был аристократом, а вот вопросы задавал скорее бандитские. Но все оказалось несколько проще. Стоило мне достать десятирублёвую купюру и поместить ее в карман сотрудника, как на лице последнего вновь появилась широченная улыбка. «Дойдете до стеклянной улицы и зайдете в бордель Красная фея. Там спросите Волочку-торгоша. У него можно продать и купить всё, чего нельзя выставить на рынке. Вот это я и хотел услышать. Я хлопнул его по плечу и прошел внутрь. Сейчас разберу свои трофеи и пойду их продавать. Тащить это все из Смоленска не было никакого смысла. Ценник действительно неприятно удивила. 50 рублей за ночь. Да это же форменное ограбление. по любому владельцы этого здания находятся в родстве с Лютом или его приспешниками. Методы больно схожи. Но несмотря на это, в вестибюле было достаточно многолюдно. За несколько минут ожидания у стойки регистрации успел заметить парочку членов комиссии по очищению мира, Четырех то ли охотников, то ли наемников, и еще двух напыщенных до невозможности индюков, наверняка местные крупные торговцы. Быстро оформившись у миловидной девушки, поднялся на второй этаж. В комнате терпеливо ждал парень, довольно шустро перетаскавший все вещи. Получив пару рублей в качестве чаевых, он тут же ретировался. «Да уж», — протянул я. Конспиратор из меня тот еще». Проблема заключалась в том, что большая часть оружия и кожаных доспехов была заляпана кровью убитых разбойников. Даже удивительно, что никто из сотрудников не задал по этому поводу никаких вопросов. Хотя, кто знает, может прямо сейчас в гостиницу несется местная стража, чтобы допросить меня с пристрастием. Хорошо, что мне скрывать нечего. Первым делом я отложил в сторону оружие: два топора, шесть небольших клинков и дюжины кинжалов. Был еще арбалет, но он, судя по внешнему виду, был сломан. И зачем было брать этот мусор с собой? Вот до чего доводит торопливость. Дальше пошли кожаные доспехи, ровно восемь комплектов. Правда, большая часть была залита кровью, и это, если не считать широкие дырки, возникшие после встречи с нашими клинками. «Много за это не дадут, сказал я вслух, после чего перешел к самому вкусному. Браслеты, кольца и прочая мишура, которая, к слову, оказалось очень даже немало. С наличкой у этих неудачников было кисло, всего 400 рублей. Зато украшений было достаточно. Как я понимаю, практически все, что передо мной лежало, когда-то принадлежало людям, которым очень не повезло, а так как найти их родственников не представляется возможным, Да и не стал бы я заниматься подобной глупостью, то деньги с их продажи пополнят мой кошелёк. Куда большее внимание привлекло кольцо, снятое с Лютова. Массивное, с крупным красным камнем. Оно так и намекало на необычные свойства. Одно только неясное: если оно боевое, то почему разбойник не применил его? Побоялся, что мы тогда его не отпустим? Вряд ли В любом случае, надо будет узнать об этой вещице перед тем, как ее продавать. Разложив добытое по сумкам, взгромоздил все на плечи и вышел из комнаты. Пора избавляться от ненужных вещей. Несмотря на ночное время, по улице слонялось множество людей, а у борделя так и вовсе стояла молодая компания, возбужденно обсуждающая будущее приключения. "Стой, пацан!" Охранник выставил передо мной лапу. "По какому вопросу?" Девчонкам вашим хочу оружие раздать, огрызнулся я. Но не люблю, когда мне задают тупые вопросы. К Володьке торгошу пришел, Не видно, что ли? Амбал посмотрел по сторонам, а затем произнес. "Нет здесь такого. Убирайся отсюда по добру по здорову". Я скинул с себя мешки и устало выдохнула. Нет уж, обратно я этот хабар точно не понесу. Значит так, родной, начал говорить я. Или ты пропускаешь меня внутрь, или я запущу руку в мой волшебный мешок, вытащу оттуда оружие и покромсаю тебя на куски. Все понятно? Или мне еще раз повторить? Мужик усмехнулся, так как не воспринимал меня за противника, но все же он открыл дверь борделя и позвал какого-то Костю. Этим кем-то оказался высокий, <кхм> утонченный мужчина лет 35. пяти. «Вот, наищий злолось торгаша. Можно поинтересоваться зачем? с любопытством спросил Костя. Вместо ответа я поднял мешок и раскрыл его. Тот деловито просканировал содержимое, после чего цокнул языком. Уважаемый Владимир не будет заниматься такой мелочевкой. Если хотите, я могу выкупить у вас это за сто рублей». Я чуть не рассмеялся. Они за идиота меня держат, что ли? Да один топор здоровенного пахи стоил не меньше полутора сотен. «Еще с одним разбираться, вздохнул я и вытащил из ножен шепот ветра. Какой любопытный клинок, моментально отреагировал Костя. Вот это куда лучше. Он не продается! Но вы же не думаете, что содержимое мешка это все, что у меня есть. В этот момент толпа парней за спиной наконец-то о чем то договорилась и направилась ко входу. Мы так и будем стоять или все таки пройдем внутрь? нетерпеливо произнес я. Мне бы очень не хотелось, чтобы местная стража заметила меня у столь сомнительного места. Мало ли, сюда придется возвращаться по каким-либо делам. Костя немного подумал и все же кивнул. Он хлопнул охранника по плечу и произнес "Возьми мешки и проводи нашего гостя к черному входу". Тот не стал спорить и выполнил приказ. Ждать пришлось около часа. За это время ко мне успело подбежать несколько весьма аппетитных и не очень девушек. Кто-то подносил или менял напитки, другие же прямо предлагали провести пару часиков вместе. Естественно, от последнего предложения я отказывался. Наконец, дверь в комнату отворилась, и внутри показались две до боли подозрительные морды. Один был толстый, с красным лицом и быстро бегающими глазками. Видимо, он и был тем самым Володькой. Второй, наоборот, жилистый, невысокий и какой-то мрачный, что ли. Имя спрашивать не буду. Сходу сказал торгаш. "Показывай все, что у тебя есть. Быстро посчитаю и разойдемся». Меня такой подход полностью устраивал. Сперва я решил разобраться с оружием и доспехами и, выложив все на стол, начал наблюдать за работой профессионала. Сразу же предупреждаю, подсчет примерный. Хочешь более точной цены, шуру на рынок. Без проблем, сразу ответил я. Володька кивнул. «Итак, шесть клинков триста рублей. Да это пара ещё десть. Восемь кожаных доспехов возьму за полтинник. Сам понимаешь, почему. Итого пятьдесят рублей. минус тридцать процентов за то, что не буду спрашивать. откуда здесь сок крови? Получается триста восемьдесят пять рублей. Все устраивает? Конечно, нет, но говорить об этом не было смысла. В другом месте я эти шмотки не продам. И ему об этом прекрасно известно. Пойдет. А что насчет этого? Я высыпал на стол горсть золотых и серебряных украшений, собранных с тел разбойников. Володька сразу же начал перебирать их пальцем и бубнить под нос. И еще. я выложил на стол кольцо Лютова и пододвинул его к торговцу. Мне бы хотелось узнать свойства этой вещицы. Есть такая возможность. Но тот не успел ничего сказать, так как меня резко толкнули в плечо. Второй мужик до этого момента сохранявший тишину, вытащил меч и яростно прокричал: "Откуда у тебя персень моего брата?"